Глава 19 Хвост. Юория. Наконец, кто-то принес и хорошие новости. Вестер, поначалу неохотно взявшийся за поиск дочки-предательницы, отчитался о новой зацепке, объяснявший Юрии и безуспешность предыдущих попыток выйти на след простачки и следы от портала в доме самой обычной пряхи. Со скорбным лицом, всегда наводившим на Юорию уныние. Ее полезный муж привел к ней испуганную чумазую старуху, еле державшуюся на ногах. Вестер держал ее за плечо аккуратно, почти бережно. Йория поморщилась, отметив, что он запачкал рукава, поддерживая женщину за спину, чтобы не упала. Вестер явно хотел оказаться где-нибудь еще. Глаза его отстраненно блуждали, будто он обдумывал что-то очень далекое. Вестер старался не смотреть ни на замаранную старуху, не на саму Юорию. Черная леди великодушно велела ему дожидаться ее наверху, погладив по предплечью, отчего взгляд Вестера замутился, и до этого уныло кривившиеся губы расплылись в счастливой улыбке. Молодой муж попытался задержать ее руку, заглядывая ей в глаза со всем обожанием, на которое было способно человеческое существо. И Юория подмигнула ему, намекая на награду. «Прикажи она ему сейчас освежевать старушку как кролика, только чтобы порадовать свою госпожу». Вестер без сомнения тут же взялся бы за нож. Это возбуждало. В эйфории абсолютного обладания Йори легко прикоснулась губами к его щеке и будто случайно прильнула к мускулистым ногам бедром, с азартом заметив, что он сильно возбудился. Вестер с трудом выполнил ее указания и удалился, пожирая глазами изящные руки — которые она крестом сложила под высокой грудью. Когда он вышел, Юрия вспомнила угрозу дяди забрать у нее браслет, и настроение ее испортилось. Конечно, во всей империи мало нашлось бы мужчин, не считавших черную розу красивейшей из ныне живущих женщин. Но вкус безусловного обожания нравился ей больше их похотливых намеков и подернутых дымкой возбуждения глаз. Она почти не встречала равнодушных к ней мужчин, И браслет был тут ни при чем? Как же так вышло, что дядя не останавливает на ней взгляд? Имея десятки, а то и сотни любовниц, куда менее родовитых и куда менее красивых, как может он быть таким холодным с ней? Разве не видит, как трепещет ее грудь, когда он слушает отчеты? Как соблазнительны ее полные красные губы? Если бы ей удалось хоть раз погладить его по руке как вестера, неужели ее плавность и мягкость? не пробудили бы в нем и искры. Юория с разочарованием вспомнила, как год назад подошла к его столу очень близко. Тогда она хотела сделать вид, что ее интересуют разложенные документы, и невзначай склониться над ними, чтобы потом, будто задумавшись, поднять глаза и оказаться к черному герцогу совсем близко, почувствовать его дыхание. И как он взглядом приковал ее к месту в нескольких шагах от его стола. На такой взгляд был не способен Тряпка Вестер, на такой взгляд не был способен ни один другой мужчина. Со старухой нужно было покончить поскорее. Женщина всхлипывала в кресле, сжавшись в маленькую и отвратительную изюмину. Ты общалась с предательницей Виллы перед ее смертью, приторно ласково начала Юрия. Так? Я не знал, что Вилла предательница. Гнусаво проплакала ее пленница. Я бы никогда не стала с ней разговаривать. И что Вилла рассказала тебе? Ничего. Она только беспокоилась о своей дочке. Ничего. Совсем ничего. Юрия обошла кресло и положила старухи руки на плечи, легко сжала пальцы. Та, как окаменела от напряжения. Я хочу знать каждое слово. Черная Леди, я не хотела. Хила содрогалась всем телом. Пожалуйста, не убивайте меня. Я не предательница. Тогда докажи мне это. Все так же ласково проговорила юрия И я подумаю, как наказать тебя. Она ничего не сказала мне о том, что произошло. Я не знала, что случилось с Голденерами. Уже потом узнала, когда черные, то есть, ваша светлость рассказали всем. Юрия поморщилась, от старухи воняла немытым телом. Вестер сказал мне, а ты два дня назад отправила письмо, подписанное Виллой. Это правда? Я. Тогда было уже известно о предательстве Виллы, и ты все же не отнесла его ко мне. Вместо этого выполнила ее волю, помогла предательнице. Знаешь, что бывает за предательство? Хила закивала. Я подумала, Алана же ни в чем не виновата была, она бы не стала так любила хозяев. Я думала, ее дочка заслужила последнее письмо мамы. Девочка такая хорошая была. Юрия размышляла, стоило ли приказать притащить внуков этого ничтожества, но решила, что тогда старуху вообще хватит удар. Просто расскажи мне, что было в письме и куда ты отправила его. Тут даже пузырчатка была не нужна.